пальцем и растер по деснам. Потом повернулся к Якубу, протянул ему свернутую долларовую купюру и, улыбаясь, предложил «Попробуй, тебе станет хорошо, я оставлю».